Глубина 8420. До моего дома мы добрались вечером, еще два раза останавливаясь, чтобы сходить в туалет. Якобы для Джуди, но я думаю, что эти остановки нужны были скорее Гельмуту. Мы решили переночевать в городе. Он в машине, я у себя дома. Я открыла дверь квартиры и сразу почувствовала этот специфический застоявшийся запах. И мне подумалось, склеп... Жалюзи были опущены, от чего собственно, никто не пострадал, поскольку цветы на окнах засохли уже давно. Я во время своей депрессии их не поливала. Я смотрела на хрусткие останки в горшках и чувствовала свою вину. Слава богу, я не держала домашних животных, если не считать рой плодовых мушек, поселившихся в моей кухне в тарелке с фруктами. Отгоняя от лица летающих вокруг меня насекомых, я пробралась к окну, лавируя между многоэтажками коробок от пиццы, подняла жалюзи и распахнула окно. «Кислород, слава богу!» Перед собой я увидела серую стену дома напротив, составлявшего вид из моего окна, и подумала, что по возвращении из путешествия надо обязательно переехать в другое место. Сначала я хотела тарелку для фруктов оставить как есть, но потом подумала, что скажет Гельмут, когда поднимется утром, чтобы сходить в туалет и принять душ. Вероятно, он сразу позвонит в полицию. Я достала из-под раковины рулон мешков для мусора и вспомнила, как ты маленьким однажды чуть не задохнулся с таким мешком. Мы играли в прятки. Тебе было года четыре или пять. Ты придумал, что спрячешься, притворившись мусором, надел на голову пластиковый мешок и запутался в нем. Одна рука застряла в лямке мешка, и при каждом новом движении края пакета затягивались у тебя на шее все туже. И ты сильно испугался? Я услышала твой плач и успела вовремя тебя освободить, пока ты не провалился на дно Марианской впадины. Что я в тот момент подумала? Я не допустила, чтобы твоя жизнь преждевременно оборвалась и обеспечила тебе еще много-много времени на будущее. Что я знаю сегодня? Прошло около пяти лет всего лишь, и чёрное ничто тебя всё-таки унесло. Я неподвижно стояла в кухне, всё ещё с рулоном мешков в руке. «Скорбь — странная вещь», — подумал я. Меня можно было бы сравнить со старым компьютером, который без особой на то причины постоянно зависает и выдаёт сообщение об ошибке, которые тоже никакой почвы под собой не имеют. «Если бы меня кто-нибудь перезагрузил, я была бы правда благодарна», подумала я и отделила от рулона один пакет. Я отправила в мусор всю инсталляцию целиком, и содержимое, и емкость, поскольку в будущем не видела себя той персоной, которая использует вазу для фруктов. Я не относилась к любителям ни вазочек, ни лодочек для оливок. Я, если честно, сама каждый раз удивлялась, если у меня заводилась посуды больше, чем одна тарелка и чашка. Большая часть из того, что у человека есть, всё равно бесполезно А что на кухне необходимо? Глубокие и мелкие тарелки, столовые приборы, чашки, стаканы, одна-две кастрюли, сковорода, хороший кухонный нож и младший брат, который уже в процессе готовки тайком съедает целую упаковку моцареллы из-за чего для салата приходится открывать вторую. Всё. Больше ничего. не нужны ни нож для цукини, ни блендер, ни вазы для фруктов. Водушевлённая этой мыслью, я просто стала выбрасывать в мусор всё, что не относилось к перечисленным категориям. «Сколько я хлама накопила! Невероятно!» Я представление не имела, почему с определенного возраста тебе начинают дарить кухонную утварь. Я выкинула две скалки разных размеров, сушилку для листьев салата. Насчет сита я поколебалась и решила все же оставить это как экстравагантный предмет роскоши для слива лапши и спагетти. Я избавилась от ручной лапшерезки, а когда вслед за ней в мусор полетели разные силиконовые формочки для выпекания, пришлось достать второй пакет. Так я буйствовала минут двадцать, в результате чего на полу стояло шесть полных мешков с разной кухонной утверью. Гремя содержимым, кряхтя и охая, я со своим грузом доковыляла до контейнеров во внутреннем дворе и поставила там пакеты, приклеив сверху картонку с надписью «Раздаю», сделанные на крышке коробки из-под пиццы шариковой ручкой. Я была уверена, что многие из моих соседей — любители салатников для оливок. Поэтому даже не сомневалась, что ни одна формочка для выпекания от этой иллюстрации не пострадает. Вернувшись после этой очистительной акции на кухню, которая теперь выглядела как после ограбления, я испытала что-то вроде облегчения. Это мотивировало меня двинуться с рулоном мусорных пакетов в спальню. Я выхватывала из шкафа одну футболку за другой и распихивала их по мешкам. На одной футболке я остановилась. Синяя, с горбатым китом на груди. Ты подарил мне её на день рождения в позапрошлом году. И я так часто её носила, что горловина и рукава совсем вытерлись. Я помедлила. Потом всё-таки бросила её в мешок, чтобы потом снова вытащить и натянуть её поверх той, что была на мне. Я её потянула, поднесла край горловины к носу, надеясь уловить твой запах. Но это, конечно, было глупо. Никаких молекул с запахом Тима там не осталось. Это же не твоя футболка, а твой подарок. И потом, ты был ещё слишком маленьким, чтобы оставлять на одежде запах, как будто тебя и не было невыносимо. Я продолжала выгребать из шкафов вещи, завязывала полные мешки и уносила к контейнерам для старой одежды, стоявшим в конце улицы. Один раз Гельмут высунул голову из окна трейлера, чтобы посмотреть, что я там делаю, но ничего не сказал. По окончании акции я имела четыре футболки, двое шортов, двое брюк, двое джинсов, две юбки, четыре пуловера, двенадцать трусов, 12 пар носков, 8 лифчиков, четыре бюстья вязаную кофту, плащ, зимнее пальто, спортивную куртку, двое тёплых брюк, три водолазки с микрофиброй, комплект термобелья, одну толстовку, две пары кроссовок, две пары горных ботинок, высокие открытые, пару домашних тапочек. Более чем достаточно, решила я. Энергию я потратила всю. От одной мысли о книжном шкафе в гостиной мне становилось дурно. Я легла на кровать и вытянула ноги и руки в форме морской звезды. Солнце уже село, и я чувствовала такую усталость, как будто не спала три дня. Немного полежав, я встала, взяла свой походный рюкзак и покидала в него без разбора треть оставшейся одежды. Потом типичный набор туриста. Средство для стирки в тюбике, крем от солнца. Масса комаров, предметы гигиены, сухой шампунь, мыло, гель, палатку, туристический коврик, легкий спальный мешок, кемпинговый спальник, экстремальный спальник на случай сильного холода, надувную подушку, самонадувающийся коврик, складной стульчик, посуду и приборы для кемпинга. Два моих любимых полевых справочника. Как будто в отпуск собралась. Я почистила зубы, приняла душ и легла в постель с мокрыми волосами. Сразу провалившись в сон, как будто затаившийся поблизости осьминог рывком унес меня в темноту.